Мир, прибежище краткое наших страстей, усыпальница бегая дней и ночей, он остатки от першества сотен царей, он могила героев, владык, мавзолей